Как взял, так и застыл. На фотографии были изображены трое. Милая женщина, лет сорока пяти, улыбалась, закинув руки на плечи двух совершенно неотличимых. Присцил Харпер, обнимающих мать за талию, одна левой, другой правой рукой, а сзади плескалась мой. Юлик сглотнул и пришел в себя. Приск улыбнулся. — Это мой в Брайтоне, там у нас дом. А это Триш, сестра-близнец. Младший у нас разница 8 минут. Где кто? Различаешь или нет?» Юликнуга откнул пальцем и попал. Попав, крепко задумался. Продолжая пребывать в задумчивости, просил принести еще сотку белый без лимонада. Агведон швез жену на центральный телеграф, откуда они на остатки семейных денег заказали разговор с Англией по срочному тарифу. «Лондон дали через 40 минут». На той стороне трубку взяла сестра. — Триш, милая, это я. Ты меня слышишь? Скажи маме, что наш папочка жив. Слышишь? Жив. И еще. Я вышла замуж. Слышишь? За Гвидона. Юлик с ребятами на центральный телеграф не поехал, хотя и не отказался бы присутствовать при том, как Приска извещает домашника столь сумасшедшие новости. То, что вышла замуж за человека, который сообщил ей, что Джон Харпер жив-здоров. Само по себе это уже было потрясающе, что Прискин отец не сгнил безвозвратно в сталинских лагерях, хотя в получившихся обстоятельствах надежда видеть его рухнула одновременно с брошенным Гведоном вызовом в адрес власти. Так они решили, решили сразу. Гведон приз, не рассматривая ни малейшей возможности идти на любое сотрудничество с органами. Но с другой стороны теперь уже можно было хотя бы сделать запрос. Вы интересоваться у этой окаянной власти, от чего не доходит письма Джона Харпера? Кто ж поверит, что он их не пишет? Зато сейчас, вероятно, можно пробовать осуществить это Гавидону в отношении тести, говоря уж о приз, в отношении отца, тем более, что терять ему отныне, пожалуй, нечего. Выбор он сделал, ни минуту не колеблется. Кислород тому, по-любому, теперь перекрыт основательно. Мастерская куку -ку» навеки вечные. Участие в международных выставках, продажи, заказы все. Попалит мелким прахом, как бы не пришлось еще профессии менять. Но в глубине Юликова организма, чуть ниже живота, все же тянуло и покалывало. Нет, не зависть это была к бесстрашию и проявленному лучшим другом, хорошо понимавшему, на что идет, точно он это знал. Скорее, это был вопрос, адресованный самому себе. Смог бы, пошел бы на заклание ради Писки. Ну, ради такой, как она». Ответ самому себе был неожиданным быстрым и удивил. «Безусловно!» «Есть б не гведоха. Эх, черт! Если Юлька Шварцнин на разливе, тогда стоял на открытии выставки, а первым к приске подкатил, первым зазнакомился, первым бы в жижу затянул». Он прыснул, перхнулся. «Саб от себя! В жижу затянул! Смешно получилось! А и затянул бы!» «И кого бы интересно, мы сегодня на выходе имели?» сложившейся ситуации Гведона, а может, не Гведона, а Юрия Шварца, неплохого, кстати, живописца, говоря, даже талантливого. Легкое соперничество между друзьями имело место всегда. С детских лет, правда, в открытую не демонстрировалось ни одним, ни другим. Однако у Шварца было незначительное преимущество, по крайней мере, в делах учебных. Мама Юлика, Мира Борисовна, работала преподавателем немецкого языка в экс-гидонном школе, а заодно и заучим. К Юлику приходилось ездить в свои серпуховки на Арбат в школу, где работала мать. Так распорядилась Мира Борисовна, не желая глаз спускать с повышенно бойкого сына. Но и плюсы этого были заметно ощутим. Немецкий, агрессивно заталкиваемый в него матерью по поводу и без, Юлик знал весьма крепко. Прочие отметки ниже четверок заносили учителями в дневник тоже нечасто из-за нежелания конфликтовать с Ромом Завучем. Что до поведения, то она была так себе. Страдал от избыточного темперамента ученика Шварца, но все же при жестком контроле строжайшей Миры Борисны не опускалась ниже границ терпимого. Гведон же, не обладая подобной поддержкой изнутри, оставался по обыкновению таким, каким ему хотелось быть черпая от школы педагогические блага по остаточному принципу. Таисия Леонтьевна, будучи по природе своей интеллигенткой старого образца, школу сына недолюбливала из-за повышенной идеологической муштры и пыталась мягко игнорировать родительские собрания, державая вакансию для отца. Однако иконников-старший в такие места тоже был не ходок, тем более что большую часть времени проводил в Ленинграде, откуда был родом, у представил их родителей, просиживая неделями в Пушкинском доме, заработая над очередной диссертацией о поэте. Мира Борисовна таким отношением иконниковых в школе была крайне раздражена, не давала угомониться агрессивное комсомольское прошлое. Поджирнова строго строгой Мира Борисовны в свое время попал и Юликов отец, архитектор Ефим Захарт Шварц бескомпромиссно уволенной супругой из семьи в 32-м из-за несогласия мужа с линией партии, издавший негласный приказ о принудительном изъятии у собственных граждан излишков средств для целей дальнейшей индустриализации страны. По велению домашниц Ревны, девятилетнему Юлику, общение с отцом в любом варианте было отныне запрещено и недоступно. Проникновение с обратной стороны тоже было исключено в силу сооруженных матерей редутов и прочих неприступных оградитных сооружений. Ходили слухи, что Ефим Захарович, не призванный в армию по причине слабого зрения, скончался от остановки сердца осенью 41-го при рытье окопов линии обороны в районе Московного Крюкова. Одним словом, ученик Юлий Шварц, вольный или невольно замешанный на дрожжах боевого маминого темперамента и податливого отцовского чувства правды, на выходе являл собой любопытный образец носителя соревновательной неуступчивости, наколотой на костяк пламенной справедливости. Отсюда проистекало многое, как, например, извечное желание выступить защитником своего неуклюжего друга, худющего и длиннорукого Гведона Иконникова по кличке Гиви, которую тот ненавидел. Из-за клички нередко возникали школьные драки, которые в обязательном порядке втискивался отважный шват, чтобы лишний раз доказать несправедливость обвинения друга в принадлежности грузинской составляющей рода Иконниковых. Мира Борисовна сильно оборонилась, когда Юлька приносил вместе с обычной дневниковой четверкой внушительный синяк под глазом и надорванной формой рукав. — Я не понимаю, что там такого обидно, негодовала она, делая примочку на начинающем желтеть сыновьем синяке. — Что на себе такого возомнил этот ваш гвидон? Что ему стыдно, когда его уравнивают с грузином? А кто, по-твоему, наш вождь, бурят, мексиканец, наш вождь грузин? Мы этим гордимся весь наш народ, и русские, и украинцы, — она шумно выдохнула, — и татары, и грузины. А евреи, как мы, евреи гордятся? Неожиданно отреагировал Юлик на очередную мамину выволочку. Вот, когда меня, например, швариком за глаза дразнят, я ведь не горжусь, я иду морду бить. Замолчи! Лесков взвизгнула мать, бешено вращая яблоками глаз. «Не смейте издеваться над цветом. Все гордятся, все без исключения. И запомни, нет никаких евреев в отдельности, и нет татар. Есть великое братство народов нашей страны, которое гордится тем, что у него есть, был и будет великий отец, прародитель всех народов, великий Сталин». Да для чего меня тогда юликом назвали?» А не феропонтом, например, если так получается, что евреев совсем нету. Вопрос неразумного сына прозвучал для матери неожиданно. Она на мгновение потерялась, не зная, что ответить, но ответила, «Это только в память твоего прадеда, а так бы ни за что».